Кажись, князь, альбоярин поодюжито. Вишь, одюжит наем, на сколь знатно. Сапоги, кафтан всю отменные, И пальцы в перстнях. Князь, князь сие, точно. И чего он тут? Че связанный? Ха, чудно. А ты глянь-кась, Фидец, туда, сколько они-то? Кони же отменные, боевые кони-то, и на них, и упряжь не наши, не крестьянские. А упрели-то, упрели как, аж блестят и паром исходят. Видно, гнали их ночь напролет. Неспроста, Федец, неспроста все это. Пошли-ка отсюда побыстрее, покуда чего не вышло. не нашего с тобой ума сие дело». Василий открыл глаза и сквозь взворошенную солому увидел перед собой двух простолюдинов в потертых нагольных тулупах с топорами, засунутыми из-за пеньковой кушаки. Один из них широкоплечий и скуластый, в заломленной набекрень шапке, стоял к саням ближе другого, и в удивлении морщи высокий лоб, как диковинку, разглядывал лежащего на соломе Василия. Другой же, хилея ниже ростом, стоял за спиной Фицца и, робко озираясь округ, тянул товарища со двора. — Мужики! — А, мужики! — промолвил негромко князь, не оборачиваясь и не приподнимая головы Помогите, Христом Богом прошу. Развяжите мне руки и ноги. От услышанных слов оробел, однако, вдруг и Фидец, И, выпучив глаза и раскрыв рот, хотел уже подчиниться товарищу и уйти со двора, но торопкий шепот Василия остановил его. — Великий князь я, Василий, захвачен в полон изменниками, в Москву меня везут, к шемяке. — Пособите, мужики, ослабоните руки и ноги. — Вскочим на коней и айда, не догонят они нас. — Отблагодарю. Ох уж, как отблагодарю вас. Ко двору приближу. Боярами сделаю. Ну, решайтесь, мужики. Сотворите. Божеское дело. А, шагнул было офидец к саням, но тут же в страхе остановился. Ну, чего, чего ты, не робей, — подбадривал мужика Василий. Стража в избе. Пьют. Мед догреются». Окна снегом занесены, не видят они нас. Один токма мы них приставлен ко мне. Зарегач отошел по малой нужде. Глухой он. Его остерегись. А в иншем помехи не будет. Вынай топор, доруби веревки. времени не ждет. Ну, князь я тебе, ай нет! Василий представил, как все могло бы произойти... Вот Федец в два взмаха рубит веревки, вот вскакивает он и бросается к ближайшему коню, вот пинает промешнок бросившегося к избе черноризца, вот подпирает бревном, да-да, тем самым, что как будто нарочно лежит у порога, дверь вот отвязывают они, спора о коне, о Джардин, и, вскочив на них, вылетаются двора». А торопелый Федец, крестясь и бормоча, что-то в нерешительности стоял перед санями. А робкий его напарник с дрожащими губами и белым, как снег, лицом тянул приятеля за рукав к воротам. «Мужики! Ну, мужики!» Чувствуя, что ничего не выйдет, все ж таки не сдавался Василий. «Что зарабели?» «Князь, ведь я вам, великий князь, спасайте своего князя!» Однако же и сие отчаянные слова не возымели действия. Мужики потихоньку, потихоньку, но все-таки пятились к воротам и были готовы в любой миг развернуться и опрометью кинуться с отбора, а тут иные обстоятельства и вовсе испортили дело». Монах, находившийся доселе за ригачом, оказался вдруг у обитой тряпнем двери, и, резко открыв ее, заскулил жалобно отчаянно, как побитое животное. Не выговаривая слов, он тыкал перстом в сторону великого князя и стоящих близ него мужиков. Кто, чего явился следом на пороге распаренный хмельной Добрынский с обнаженным мечом в руке? инте ублюдки, что ли? Каназа подошли?» Верви развязать хотели? Вот сволота! А ну-ка вложите им, братцы, по первое число, чтобы навек запомнили, как соваться не в свое дело. Шестеро дюжих дружинников кинулись к убегающим мужикам и, мигом настигнув, их повалили на землю. «Не троньте, не троньте их!» — дергаясь всем телом, кричал в выступлении Василий, словно ощущая на себе глухие удары. «Они ничего не содеяли. Это аз! Аз призывал их помочь, а они ничего!» «А ты б лучше помолчал, князь!» — обратился к Василию, присевший на сани Добрынский. «А то, гляди, как бы и тебе в горячах не вложили! Ты ведь для нас теперь никто, такая же, как сие мужики, чернь, даже хуже!» Их мы и поучим маленько, да и оставим здесь. Тебя же уже через пару часов представим при дочи великого князя Дмитрия юрича А там, полагаю, с тобой и на расправу будет. Позлей-ка латушек, от коих мужик-ма-токма умнее становится. Ну ладно, ладно, ребят, уймитесь, хватит с них. Умайлись, поди, а нам еще далеко ехать. Ну, сволочь!» «О, мразь!» — корчился в бессильной злобе Василий. «Ну, погоди, Никита, отплачу за все сполна, отплачу я тебе, настанет еще мое время, попомни мои слова». «Уже не настанет, князь!» — поднялся Добрынский с саней, застегивая кафтан, направился к коню. «Прокукарекал ты, Вась, свое время! А ну-ка, прикройте его, братцы!» Медведной, дабы не видели его боли мои очи. Надоел он мне ужас, как надоел. Кто-то небрежно накинул на Василия Медведну, закрыв от него и небо, и постоялый двор, и двух холопов, скорчившихся над забрызганном кровью снегу. «Ай да, поехали!» — раздался зычный голос Добрынского, и сани тронулись с места. «Да поживей, поживей, братцы! А то Дмитрий Юрьевич поди, заждался уже дорогого гостя!» Ча все глаза в окошко проглядел наш светлоокий айда айда знак Божий. Хладным утром в синюю позарань, накинув на рамена тяжелый тулуп, шемяка вышел во двор. И неторопко зашагал к раскрытым настежь вратам у коих в свете горящего факела прохаживался одинокий сторож. Двое гридней, хотя он и не просил об этом, увязались было за ним, однако Дмитрий Юрьевич живо отвадил не в меру бдительных кметей. «Идите-ка, братцы, — обратно молвил тихо но строго, — я и один управлюсь тут недалече». Вратники повернули вспять, а Шмяка зашагал далее мимо створок ворот, мимо полыхающего светильника, мимо склонившегося в испуге воротаря сторож-привратник, мимо бревенчатого тына постежки к темной громаде стены детинца, у коего так жаждалось Дмитрию Юрьевичу побыть одному». Не доходя до стены, тропинка свернула влево, и далее князь шагал уже целиной чуть ли не по колену увязая в рыхлом сугробе. Шамиакажно вспотел, набрал снегу за сапог. Однако князь ничего не замечал, другое беспокоило душу. Увидит ли он то, что так жаждал увидеть во все те долгие месяцы вынужденной отлучки из Москвы? Так ли сие на самом деле, как ему показалось тогда? Или, быть может, то был лишь сон? Грёзы его кое он принял за действительность, а на самом деле всё по-иному? Господи, не обмани меня в моих надеждах! Приблизившись сплотною к стене, шимяк остановился и задрал голову вверх. Вот, вот оно, то самое место, где поднимался он тогда на детинец, По этой вот запрошенной снегом лестнице. Потом шагал Одесною, дабы открылась ему из-за зубцов Ордынская дорога. «Значит, где-то вот там саженник в десяти отсель, и должно быть то, что он искал», — Шемяка прищурил глаза, всматриваясь во тьму, — но ничего не увидел, несмотря даже на то, что луна в сей миг вышла из облаков, озарив блеклым светом пространство. Подойти к тому месту ближе мешал островерхий дубовый тын, узилище, но, жаждая во что бы то ни стало убедиться в своей правоте, шемяка решил забраться на стену. Ухватившись за перила, зашагал он по лестнице вверх. Ступени были засыпаны снегом, и дабы не поскользнуться и не упасть, Шемяк оступал медленно и осторожно. Наконец-то, поднявшись на детинец, Дмитрий Юрьевич медленно двинулся по засыпанным снегом мосткам. Вскоре подошел он к тому самому месту. Отсюда ему была видна едва ли не половина города с высокими, золотящимися даже и в лунном свете куполами церквей, с темными крышами и улицами, среди которых лишь его двор выделялся горящим факелом у ворот и светящимися окнами дома. С внешней стороны в прорези детинца разглядел Шемяка ордынскую дорогу с накатанными до блеска санными колеями — отражающими в ночи серебряный свет луны. Да-да, именно здесь стоял он тогда, именно здесь, испытал то ужасное потрясение, кое и подтолкнуло его на жестокость и дерзость. Именно здесь услыхал голос Бога. Именно здесь увидал знак его, ту страшную, сверху донизу трещину, В белокаменной стене крепости.